Глава 16. Лили. Какой-то парень спрашивает меня, в каком лице я училась раньше. Я отвечаю, не задумываясь. Да и над чем здесь думать? «А, так ты из пригорода?» Пауза. «А так и не скажешь», — добавляет он, как будто это комплимент. «Социальные коды, определенные признаки. Я изучила их и усвоила. Я даже выпрямила волосы». Одежда может создать иллюзию, но важнее ее сочетание. Мне еще многому предстоит научиться. Бежевый и серый, лен и шелк, новая лексика. Шелковый платочек на шее, тартановая подкладка тренча. Невидимые, незаметные детали, которые прямо говорят «я такая же, мы из одного мира, у нас общие ценности». Лишняя полоска на моих кроссовках выглядела бы неуместно. Но здесь, кстати, таких кроссовок никто не носил. Мы похожи, и все же наступает момент, когда Лили, как Золушке, которой нужно скрыться в полночь, приходится пораньше уходить с вечеринки, чтобы не опоздать на последнюю электричку. «Почему ты не сказала?» — продолжает он. «Мне бы и в голову не пришло совершить межклассовый каминг ведь это могло быть использовано против меня, чтобы обесценить меня, принизить мои заслуги. Снисходительность, жалость, ярлык изгоя — вот чем это было чревато. Зачем кому-то сообщать, откуда я? Чтобы найти оправдание своим недостаткам, своему незнанию каких-то вещей? Я что, должна была объявить, я из пригорода, я получаю стипендию, живу в многоэтажке, сюда приезжаю на электричке? С какой стати? Но если у тебя стипендия, ты же получаешь стипендию, Да значит, ты попала сюда благодаря позитивной дискриминации. Предоставление преимущественных прав или привилегий для определенных групп населения. Политика позитивной дискриминации поддерживает членов группы, которые находятся в неблагоприятном положении. Ты прошла по квоте, разве нет? В любой другой ситуации я бы сказала «Да пошел ты!» Почему же сейчас я молчу? Потому что чувствую вину? Потому что я не на своей территории? потому что тут играют по их правилам, потому что они в большинстве. В своем праве, потому что я не такая. Мне плевать на этого парня и ему подобных засранцев. Я стану играть на привычном мне поле, буду работать как проклятая. Больше, чем они. И пусть учителя судят. Они еще увидят, что такого внутреннего огня, такой силы, такой решимости у них нет. Я приспособлюсь. Я и так всю жизнь приспосабливаюсь. Я хамелеон, амбидекстер. Пользоваться левой рукой или правой мне все равно. Никаких предпочтений. Хотя что-то делать мне, конечно, удобнее левой рукой и правой ногой. Я лучше ко всему приспосабливаюсь, чем другие. Я маленькая, подвижная. Почти не занимаю места. А где оно, кстати, мое место? Мама всегда учила меня, что любая работа заслуживает вознаграждения. Что нельзя позволять отбирать свое. Так что весь мой школьный труд принесет плоды, и я никому не позволю собрать их вместо меня. Габриэль, я звоню Лили с работы. Я приготовила для нее небольшой сюрприз на эти выходные. Но ее реакция меня разочаровывает. Почему ты все принимаешь в штыки, дорогая? Я пытаюсь сделать что-нибудь приятное, и что получаю в ответ? Ничего. Мне тоже иногда хочется развеяться. Не понимаю, почему я должна выслушивать все это. Ладно, я поняла. Не бросайся на меня, Лили, я просто предложила. Вижу, сейчас не самое подходящее время. Поступим просто. Я все отменяю. С лили сейчас сложно. Ей ничего нельзя сказать, она на все остро реагирует. Настоящая граната с выдернутой чекой. Лили. На занятиях все было новым и интересным. Мы обсуждали литературу, живопись, искусство, кино и философию. Все, о чем дома мы никогда не говорили. Мне хотелось все прочитать, все увидеть. Я слушала и списывала заметками целые страницы. Училась так, как никогда раньше. Я хотела учиться до конца своих дней.